упакованный в оберточную бумагу, и сказала на ломаном французском. «Это для вас подарок, сувенир». Поскольку ни мальчик, ни девочка, в ответ не произнесли ни слова, женщина подумала, что ее не поняли, и она терпеливо повторила, ласково глядя на них одним глазом. «Этот сувенир для вас, от мой муж. Он знать, что вы его любите. Вы делать для мой муж... «Хорошая вещь, и мой муж давать вам этот сувенир!» Она опять помолчала и опять не услышала в ответ ни слова. Лишь один хабр приветливо махал хвостом. Женщина подождала немного и, не услышав ни слова, сделала еще одну попытку. «Сувенир для вас, мой муж, вас благодарить! Я тоже! Вы хорошие люди! Счастья вам!» Закончив речь, женщина изечно поклонилась и ушла. Через минуту с шоссе донесся звук включенного двигателя автомашины. Вот машина проехала по дороге, вот уже не стало слышно ее. Кто-то вышел из последнего домика и поставил под фонарный столб черный пластиковый мешок с мусором. Где-то далеко заревел осел. Хабр потянулся и зевнул. И Яночка с Павликом все еще стояли неподвижно, ошеломленные случившимся. Покончив со своими делами, паня Кристина решила взглянуть, как идут дела у детей. Она очень удивилась, увидев дочь и сына, стоящих рядышком в полной неподвижности. Павлик в отцовских рукавицах с секатором в руке. И Яночка с огромными отцовскими ножницами для разрезания металла стояли неподвижно, уставившись на какой-то предмет в оберточной бумаге, обвязанной бечевкой. Только пес выглядел нормально. Сидя под ярким зонтом, он приветливо подметал землю хвостом. Пани Кристина немного встревожилась. «Дети, что с вами? Что это такое?» От звука маминого голоса оба вздрогнули так, словно рядом выстрелили из пушки. Мама удивилась еще больше. «Да что такое случилось? Вы что какие-то такие... Что это за вещь «Не знаем», — мрачно ответил Павлик. «Это нам подарили», — также мрачно уточнила Яночка. Удивленная мама подошла поближе и тоже уставилась на подарок. «Подарок? От кого?» «От мужа одной арабки», — ответил правдивый сын. «Какого мужа?» Какой рабки? Ничего не понимаю. И мама наклонилась над подарком, протянув к нему руку. «Не прикасайся!» — не своим голосом крикнула Яночка. Паня Кристина как ошпаренная дернула руку. «Почему нельзя прикасаться? Да что здесь происходит в конце концов? Что это?» «Возможно, дедовитая змея или скорпион?» — ответил Павлик совсем уж за могильным голосом. «Сувенир!» — Вам подарили ядовитую змею или скорпиона? — не поняла мама. — Да нет, вы просто морочите мне голову, ведь хабр же ничего не говорит. Какое счастье, что у них есть хабр. Огромное напряжение сразу спало. Дети оглянулись на собаку, и Яночка умоляюще обратилась к ней. — Хабрик, песик мой драгоценный, посмотри, что здесь, здесь песик. Пришлось Хабру опять покинуть заманчивую тень. Весело подбежав к сувениру, он обнюхал его, чихнул и опять принялся старательно и вроде бы с удовольствием обнюхивать. Потом, закончив, помахал хвостом, сел рядом и вопросительно склонив голову на бок, посмотрел на Яночку. Паня Кристина решительно заявила, «Ну вот, все ясно, ничего опасного там нет. Я очень хочу увидеть ваш сувенир. Откуда он взялся?» Парабка принесла, повторил Павлик, в белом покрывали. Вот и прекрасно, давайте посмотрим. В семье Хабровичей так безоглядно верили в Хабра, что сейчас все трое нагнулись и смело принялись распаковывать таинственный сувенир. Сделать это оказалось нетрудно. Нетерпеливые пальцы развязали бичевку, развернули бумагу и в косых солнечных лучах с жаркими сполохами красной меди запылало чудесное изделия народного искусства. Лампа, не помня себя от восторга, воскликнула паня Кристина. Какая прелесть! Ничего подобного в жизни не видела. Дети, кто вам подарил такое чудо?